Раньше. Лотца. Уиллу открыла дверь, завернувшись в бирюзовое кимоно с вышитым драконом на спине. Она была босой, и ее волосы находились в беспорядке, они явно разбудили ее. — Привет. Она посмотрела на грега потом на Лотцу. — Что случилось? — Мартин Крэссел Смит пропал, — сказала Лотца. Грег говорит, вы видели, как он выходил в море на своей яхте?» Она смущенно нахмурилась. «Да, мы оба видели, как уплывала Абракадабра. Мартин и Элли находились на борту. Что значит, он пропал? А где Элли?» «Она в больнице. Передозировка». «Что?» «Мы можем войти, Уиллоу?» Но она как будто приросла к месту. «Она... С ней все в порядке?» «Сейчас она находится в коме». Уиллоу поднесла руку ко рту, ее глаза наполнились слезами. «О, боже мой!» – прошептала она. «Как? Как это могло случиться, если они вдвоем вышли в море?» «Именно это мы и стараемся выяснить», – тихо сказал Грег. «Мы можем ненадолго войти в дом, Уиллоу. Нам нужно расспросить всех, кто видел отплытие». «Да, конечно», – она отступила, освобождая место для входа. Извините, если мы разбудили вас, сказала лотца, пока они шли за хозяйкой в роскошную гостиную с видом на море. Ничего страшного. Вчера вечером я работала допоздна. Я делаю предсказания в онлайне для клиентов из разных временных зон по всему миру. Иногда приходится работать ночи напролет. Садитесь, пожалуйста. Что вам предложить? Чай, кофе? Нет, спасибо, сказала лоца. Мы ненадолго. Когда они расселись. Лодца достала свой блокнот. «Пожалуйста, опишите, что вы видели». «Я могла хорошо видеть их через подзорную трубу». Уилла указала на трубу, установленную на три треноги перед огромным панорамным окном. «Грег был со мной, он тоже их видел». Грег закряхтел. «Когда это было?» — спросила Лоца. «Думаю, да, почти в шесть утра. Я готовила кофе, когда увидела, как яхты выходят в бухту». Тогда я подошла к подзорной трубе, чтобы рассмотреть получше. Это была Абракадабра. Я четко видела название, а также Мартина и Элли на борту. Лотца писала в блокноте. Ей было жарко и неловко в полицейской форме и высоких сапогах, с дурацкими имбирными кудряшками и облупившимся носом, в то время как Уиллоу сидела напротив нее в красивом кимоно, изящное и ухоженная. Несмотря на бессонницу и тени под глазами, она все равно умудрялась выглядеть сексуально. «Во что они были одеты?» — спросила лодца. «Как вы могли убедиться, что это они?» «Я четко видела их. Мартин был, думаю, в коричневой рубашке, холщовые штаны с большими карманами на ногах, такие же, как в тот день, когда он отправился с женой на рыбалку и поранился крючком». Он был с непокрытой головой, а на Элли была голубая бейсболка и синяя ветровка. Ее волосы были собраны в хвост. Я заметила это, потому что они очень длинные и развивались на ветру. Они направлялись к точке невозврата. Я удивилась, когда увидела их, поскольку Мартин отправился в деловую поездку и должен был вернуться позже. Погода была ветреная, с пенистыми гребнями на волнах. Не самое подходящее время для рыбалки. Она замолчала. Лотца смотрела на нее. Что-нибудь еще? Нет, пожалуй, нет. Спасибо. Лотца закрыла свой блокнот и поднялась на ноги. Элли поправится? К ней еще не пускают посетителей? Не знаю, она без сознания. Уиллу озабоченно нахмурилась. Я не понимаю. Мартин пропал. Как это понимать? Яхта пропала, сказал Грег и тоже встал. А Мартин был на борту. Тогда как же Элли вернулась на берег? спросила Уилоу. Мы пытаемся это выяснить, ответил Грег. Уилоу посмотрела на него и покачала головой. Я собираюсь позвонить в больницу. Мне нужно увидеть ее. Вы были хорошо знакомы с Элли? поинтересовалась лодца. Мы подруги. Уиллоу судорожно вздохнула. Элли доверяла мне, как подруге. Она немного помедлила. «Я... Послушайте, мне не стоит ничего говорить, потому что это слишком личное, но с учетом обстоятельств это может иметь отношение к делу. Элли...» Недавно она получила доказательство, что муж изменяет ей. «Что вы имеете в виду?» С неподдельным интересом спросила Лодца. Она наняла частного сыщика для слежки за Мартином и его любовницей. Недавно Элли получила улики в виде фотографий. Она сказала мне, что собирается расстаться с ним и улететь в Канаду еще до того, как он вернется из своей деловой поездки. Видимо, он вернулся раньше. Но что на самом деле странно, почему они вместе вышли в море на яхте? особенно при том, что у Элли остались такие ужасные воспоминания об их первой рыбалке. Это необъяснимо. «Вы видели фотографии?» — спросила Лотца. Она напряженно размышляла. Уиллу кивнула. Немного поколебавшись, она добавила. По ее словам, Элли также нашла доказательство, что ее муж снимал деньги с их общего счета и отправлял их на свой номерной счет в офшоре. Она опасалась, что он так поспешно женился на ней ради того, чтобы получить доступ к ее деньгам. Она даже думала, что муж дурманит ее какими-то препаратами. Уиллоу тихо выругалась, потерла ладонями лицо и продолжала. Элли нашла квитанцию о покупке двух авиабилетов на острова Зеленого мыса. Дата вылета ожидалась через две недели, и второй билет был куплен не для нее. Она помедлила. «Я...» Я до сих пор не могу поверить. Ведь они поженились только в мае, в Лас-Вегасе. Элли говорила, что ее как будто засосало в водоворот событий. Лодца пристально посмотрела на нее. Вы имеете в виду, что Мартин был готов дать деру? Не уверена, но, видимо, так. Со своей любовницей, уточнил Грег. Элли этого боялась. Кто эта любовница, Уиллоу? спросила лотса Женщина посмотрела в окно. Было ясно, что ее обуревают противоречивые чувства. «Уиллоу», — с нажимом произнес Грег, — «эти показания меняют буквально все. Если Мартин пропал там, он махнул рукой в сторону панорамного окна с видом на море, тогда это вопрос жизни и смерти. Часы тикают. Но если он не пропал, а сбежал...» то сейчас его ищут добровольцы из службы спасения на море. Хорошие люди рискуют своей жизнью и теряют время понапрасну. Нам нужно знать, есть ли возможность, что он мог сбежать из страны со своей любовницей или сделать что-то в этом роде. «Рапс», — тихо сказала уилоу «Это Боди Рабинович». Когда Лоц и Грег шли к служебному коммодору, стоявшему на улице, она сказала... «Давай поедем в паго и найдем Рапс». «Точь в точь мои мысли», — отозвался Грег, открывая калитку. «Кто бы мог подумать? Рапс!» «Показания Уиллоу согласуются с тем, что ты видел?» — спросила Лотца. «Да, два человека на яхте. Элли в синей ветровке и голубой кепке, волосы перехвачены резинкой, Мартин с непокрытой головой. Примерно в шесть утра». Я собирался выпить кофе, потом отправиться домой и подготовиться к работе. В спальне Элли было два чемодана, когда я обнаружила ее в ванной, лежащей без сознания, сказала лодца, когда они сели в автомобиль. Женские вещи, разбросанные как попало. То есть она собирала вещи? Грек наклонился и включил зажигание. Возможно, она собиралась в Канаду, как и сказала Уиллоу. Вечером 16 ноября она вышла посидеть на пляже, где я увидела ее, а потом неожиданно вернулся Мартин, там, в дюнах. Когда Элли заметила его, то перепугалась до полусмерти. А он выглядел, как бомба с часовым механизмом, готовая взорваться. В нем было что-то злое, даже Майя обратила на это внимание. «Майя была с тобой? Мы с Майей немного поплавали вместе с Элли». Он покосился на нее. «Почему?» «В том-то и странность. Она сидела рядом с нашим снаряжением, когда мы вылезли из моря. Казалось, она одновременно боялась входить в воду, особенно нырять в волнах, но была исполнена решимости сделать это. А поскольку она была явно испугана... Не знаю, я предложила ей искупаться вместе с нами. Лотца-спасительница». Она пожала плечами. Я пожалела ее. А потом я увидела ее синяки. Это согласуется со словами соседки о том, что Мартин бил ее. Тогда дело показалось мне очень странным. Грег выругался сквозь зубы. Да, это точно. Предположим, что Мартин возвращается раньше, чем ожидалось. Он видит ее собранные чемоданы. В тот вечер они ссорятся, он разбрасывает ее вещи, «Но тогда почему они вместе уплыли на яхте следующим утром? А теперь она лежит в коме, а он пропал?» Лотца помедлила, размышляя. «Нам нужно подтвердить, действительно ли Элли покупала авиабилет в Канаду и на какое число. Нам нужно гораздо больше узнать об этой парочке». Когда они повернули на дорогу, ведущую к Пагу, зазвонил мобильный телефон Лотцы. Она посмотрела на экран. Звонил Джон Рэдклиф. Она приняла вызов. «Бьянки на линии!» «Лотца! Элли Крэсуэлл Смит пришла в сознание! Вы нужны мне в больнице!» Лотцу охватило нервное волнение. Она дала отбой. «Разворачивайте Легу!» — обратилась она к Грегу. «Мы едем в больницу!»